Глава одиннадцатая. Коростелеву СГ с пометкой «Срочно». Сергей, срочно вышли человека за Викой. Дуреха рванула за американцем. Сейчас еще Моисееву сообщу. Сергей, выговоры с твоего дела убрал. И-и-и. Моисееву ДА с пометкой «Срочно». Дмитрий, свяжись с твоими оперативниками. Пусть один из них встретит в аэропорту Минеральных вод Викторию Иванову и отправит ее обратно в Москву. В долгу не останусь, но знай, головой за нее отвечаешь. И-и-и. Моисееву Д.А. Дмитрий Андреевич, мы не для того столько сил приложили, чтобы уважаемая Вика Иванова оказалась на Эльбрусе, чтобы ее оттуда эвакуировали по просьбе выжившего из ума пенсионера. Вы же не хотите нас разочаровать? А-а-а. Приватный чат седьмого отдела Моисеева Д.А. Д.А. Мужики, мне сам написал, и еще кое-кто покруче. Какая-то важная девка к вам летит в Минводы. Один говорит, надо встретить в аэропорту и вежливо отправить в Москву, второй ничего не делать и наблюдать. В. Шеф, без обид, но по инструкции не положено расходиться, да и далеко мы уже, по серпантину в горы поднимаемся. М. Тем более группа, странная. Не экстрасенсы, а какие-то малолетние рыжая вон вообще на витальку и так такэдак вешается а в самолете она взглядом заставила своего соседа съесть козявку из носа в три плюса а тот потом на нее таращился до тех пор пока она горячим кофе не подавилась м о и ваш который егерь дмитрий андреевич пьет не просыхая и взгляд у него такой нехороший в во во на подопечных смотрит будто лис на кур м поэтому, шеф, выдергивайте Алекса из командировки. Мы спим-то тут в полглаза. Времени всяким мажоркам сопли подтирать вообще нет. Д.А. Алекс сейчас в Казахстане, его точно не выдернуть. Костя уже летит. На суперов внимание не обращайте, действуйте по инструкции. Егери нам неспроста навязали. Что же, Давики? Нам бы и шефа уважить, и с 23 -м кабинетом не поссориться. М. давайте вот как поступим пусть она с нами идет если догонит, ну а в горах мы за ней присмотрим да только в отличие от остальных берегите ее как мать родную не дай бог с ее головы хоть волос упадет м шеф миссию закончим и мы в отпуск, пускай на верхах без нашего участия власть делят в плюс да если вернетесь хотя бы с одним пробудившимся и целой викой, гарантируя внеочередное звание и отпуск. «В. От души, шеф!» «М. Сделаем все как надо!» Ник не стал предупреждать представителей компании, что скоро вместо Николая им на голову свалится недоразумение по имени Виктория Иванова. Во-первых, он и сам здесь был, по сути, на птичьих правах. А во-вторых, никакая группа с заранее составленным графиком не будет ждать опоздавшего. Будь это хоть сам президент. Хотя, как это работает в России, Ник еще не знал. Отец, конечно, рассказывал ему, что иногда в русских школах задерживали последние звонки из-за опаздывающих депутатов или даже переносили открытие больниц, чтобы местный мэр мог присутствовать на открытии, но Ник не очень-то и верил в эти слухи. Поэтому, когда Виталий и Михаил вежливо, но настойчиво погнали группу в арендованный фургончик, он не стал ничего говорить. Лишь уточнил, как называется место, куда они сейчас едут. Так, на всякий случай. Ему самому слова «Пятигорск» около Арарата ничего не говорили. Но если вдруг позвонит Вика, то Ник не ударит в грязь лицом. Пятигорск, как оказалось, расположен на удивление близко к минеральным водам. Ник даже не понял, когда закончился один городок и начался новый. Оба городка чем-то напомнили ему Ход Спрингс в штате Арканзас. Старинная архитектура, уютные улочки и дома, и царящие в воздухе нега, расслабление и лень. А еще Ник вспомнил, что недалеко от Пятигорска, по словам его дяди, проживали сразу два писателя, которых дядя Юра шибко уважал — Колбазов и Гидеон. «Было бы прикольно с ними встретиться, чай попить, дядину мечту исполнить», — мелькнула шальная мысль. В фургончике он тоже старался молчать, с интересом наблюдая за суперталантами. И чем больше он смотрел на этих ребят, тем больше понимал, что это обычные люди, которые по неизвестной причине получили жалкую тень уникальных способностей. Когда же они добрались до Арарата, который оказался гостиницей, началось самое интересное, а именно примерка снаряги. Каждый участник шоу, включая представителей компании, получил рюкзак на сотню литров, пенку, спальник, палатку, двух- или трехместную, трекинговые ботинки, мембранные штаны, куртку, флисовую кофту, свернутый в рулон пуховик, солнцезащитные очки, панамку, трекинговые перчатки, варежки, кошки, трекинговые палки или даруб. Внимание! Доступно задание снаряжения для похода в горы. Награда повышение вероятности выжить на 12%. Штраф. Принудительная активация протокола номер 131. Ник хоть и не собирался идти в горы, подошел к вопросу выбора одежды чрезвычайно серьезно. Наверное, из-за вбитой дяди привычки. Не обращая внимания на недовольство двух парней, сдающих снаряжение в аренду, он перебрал все вещи, тщательно проверяя каждый шов, молнии и в особенности липучки. Выбрав для себя подходящий на его взгляд комплект, Ник профессионально упаковал вещи в рюкзак и обвел взглядом поляну, на которой проходила примерка. Большая часть участников шоу до сих пор мерила вещи, бестолково суетясь и постоянно перекладывая примиряемые вещи из одной кучи в другую. Ник пробежался по фигурам девушек, оценивающим взглядом, и остановил выбор на близняшках. Они, по его мнению, больше всего походили по телосложению на Вику. «Девушки», — улыбнулся Ник, подходя к близняшкам, «давайте я вам помогу подобрать качественную одежду, а вы мне поможете с примеркой третьего комплекта». Договорились, хором ответили близняшки и синхронно вздохнули с грустью, посмотрев на горы вещей. Я думал, девчонкам нравится примерять вещи, не удержался от подколки Ник, расправляя на земле один за другим два коврика. Так без зеркал-то оно как-то не то совсем, не растерялась левая близняшка, кокетливо поправив свое каре. Теперь все встало на свои места, шутливо вскинул руки над головой Ник и уже серьезней продолжил. я ник Катя, Лена, задорно улыбнулась вторая девушка, тряхнув сложный, на китайский манер, прической, из которой торчали лакированные деревянные спицы. Ник широко улыбнулся симпатичным сестрам и кивнул на сваленные в кучу вещи. «Для начала подберем вам подходящую обувь». С сестрами он провозился добрых 20 минут. Примеренные и одобренные вещи они складывали на разложенные коврики и шли за следующими. Потом Ник заставил сестер собрать ранцы, используя в качестве примера рюкзак, который он собирал для Вики. К удивлению Ника, ему пришлось объяснять девушкам прописные истины, которые знает каждый бойскаут США, но больше всего его поразило, что даже всезнающий Александр Розенштерн прислушивался к его словам. Вниз шли самые тяжелые вещи – стальные кошки, пауэрбанки, консервы, страховочные системы с карабинами, палатка и так далее. Следом он упаковал затянутый в компрессионный мешок пуховик, варежки и прочие теплые вещи, которые понадобятся только на высоте. И только потом в рюкзак пошел спальник и прочая мелочевка, типа флисовой кофты и мембранной ветровки. Единственное, с чем девушки категорически не согласились, так это оставить принесённые с собой вещи у ребят, предоставляющих экипировку. Хозяин барин, Ник с удовольствием использовал понравившуюся ему русскую поговорку и подхватил собранный ранец. Если близняшки хотят тащить на себе 5-10 килограммов лишнего веса, то кто он такой, чтобы их разубеждать? Викин рюкзак он закинул в прицеп, который местные водилы прицепили к пригнанным УАЗам Патриот, и вернулся к своему ранцу. С одной стороны, его рюкзачок, который он везде возил с собой, его более чем устраивал а с другой он прекрасно понимал, что в горах этого явно будет недостаточно. Вот и стоял Ник над столитровым походным ранцем, в который он сложил выданные вещи, и своим ежедневным рюкзаком, прикидывая, как лучше и, главное, удобнее всего их совместить. «Я вижу, ты шаришь в турпоходах», — послышался голос одного из парней, которые сдавали снарягу в аренду. «Есть немного», — не стал спорить Ник с лохматым парнем с засаленными волосами. Вот думаю, еду между нами распределят, или можно использовать ранец по полной. У вас будет три полноценных лагеря, поделился внутренний на взгляд Ника Инфой Лохматый. В каждом уже заготовлены продуктовые палатки, плюс у каждого будет суточный паек из десяток сникерсов. Так, на всякий случай. Поэтому смело можешь переложить из своего рюкзака вещи в ранец и закинуть его внутрь, а потом на высоте используешь его в качестве штурмового. «Разумно», — одобрил Ник, прикидывая, как будет удобней засунуть рюкзак в ранец, в котором еще оставалось уйма места. «Слушай, а есть ранец на семьдесят литров?» «А у тебя как с деньгами?» — ответил вопросом на вопрос лохматый. «Более-менее», — осторожно ответил Ник, — смотря что предложишь. «Стандартная такса», — отмахнулся парень. «Ты, как я понимаю, по горам уже походил, раз семьдесят литров просишь? А раз так, значит, свой». «А своим надо помогать». В очередной раз, подивившись про себя чудной русской логике, Ник кивнул и, подхватив ранец рюкзаком, пошел за Лохматом через кусты и Куазу, на которой местные бизнесмены привезли снарягу. «Смотри, бро», — Лохматый гордо повел рукой в сторону массивного прицепа. «Рекомендую взять Детур на 65 литров, надежная вещь». «Беру», — тут же согласился Ник, которому не улыбалось тащить на себе здоровенный 100-литровый рюкзак. Один на шестьдесят пять, второй на семьдесят. «Горелку надо?» «К котелку на полтора литра», — прикинул про себя Ник. «Тогда бери вот это», — лохматый, протянул Нику котелок. Внутри заправлены баллоны горелка, которая на него накручивается. Подогнано все на совесть, потери тепла минимально да и сама посудина довольно удобная. «Беру», — Ник влюбился в предложенную лохматым походную кухню с первого взгляда. «На телку надо?» Нателку? Не понял Ник. Нательное белье, поморщился лохматый, натуральное. Мерить надо, покачал головой Ник. Да не вопрос, бро, даже и не подумал спорить парень. Тебе м -ку? Угу. Глянь еще динамо фонарь советское качество. Так налобный же есть, удивился Ник, скидывая с себя рубаху и примеряя нателку. Батарейки сядут или потеряешь, пожал плечами лохматый. Это ж горы, «Это да», — согласился Ник, между делом положительно оценив качество нательного белья. «Беру две нателки. А что значит «динамо»?» «Ты что, с луны свалился?» — удивился продавец. «Жмешь ручку, запускается генератор и горит свет. Пока рука не устанет, не заблудишься». «Вещь», — уважительно протянул Ник, — «возьму в пару к налобному». «Шаришь, бро», — важно кивнул лохматый и снова многозначительно протянул. «Это ж горы!» Горы, согласился Ник и азартно добавил, показывай, что еще у тебя есть. А Джоры, как оказалось, так звали лохматого продавца. Он вышел с похудевшим на 700 долларов бумажником и целым рюкзаком сокровищ. Единственное, что портило его настроение, были дурацкие мурашки перед глазами. Внимание, задание снаряжения для похода в горы выполнено. Награда повышение вероятности выжить на 12%. Внимание! Доступно задание «Куда я, туда и рюкзак». Награда «Повышение вероятности выжить на 9%». Штраф «Принудительная активация протокола» номер 139. Проморгавшись, он с гордостью посмотрел на свой рюкзак. Ник очень сильно ценил комфорт и удобство и готов был платить больше за вещи с меньшим весом. Стандартные 100-литровые рюкзаки сменились на удобные 70-литровые. Неудобный горбатый ледоруб без прорезиненной ручки уступил место своему более легкому, более удобному и простому товарищу, который в случае чего можно было использовать в качестве опоры. А вместо сползающих на нос очков тройки, Жора подобрал нику «Хамелеоны Эксполар 2.0» с плавающей степенью защиты от двойки до четверки. Не поскупился он и на крем против загара, взяв пусть самый дорогой, но качественный крем отправился в небольшую поясную сумку куда также попал широкий лейкопластырь и гигиеническая помада с защитой от ультрафиолета а спас одеяло взятое на всякий случай удобно легло в клапан рюкзака но самой удачной, по его мнению покупкой стала гибкая солнечная батарея которую жора на его глазах свернул в аккуратный рулончик также скрипя сердце ник взял дополнительные батарейки для налобного фонаря запасные очки и каску Жора заверил его, что усы самостраховки, дополнительные карабины, джумары, ледобуры, веревки и кислородные баллоны будут у каждого из гидов, но стремление Ника подстраховаться целиком и полностью одобрил. Когда же разговор зашел о спортивных касках, Жора поморщился, но и не подумал отговаривать парня. В горах каждый сам решал, что важнее, нести на себе лишний вес, но в случае падения уберечь голову, или же, сэкономив 300 граммов веса, уповать на крепость своего затылка. Бонусом Нику досталась дюжина протеиновых пирожных. В каждой упаковке, походившей внешне на шоколадный батончик, находились три конфеты, каждая из которых, по зверениям Жоры, была равна по калорийности полноценному обеду. В общем, Ник и Жора расстались довольны друг другом. Ник, после того, как прикинул про себя, что подобный комплект обошелся бы ему в штатах минимум в три тысячи вечно зеленых радовался выгодной сделке. лохматый жора радовался перепавшим ему комиссионам. быстренько смотавшись к квазам он вытащил из прицепа викин рюкзак и сноровисто перекидал вещи из 100-литрового ранца в 70-литровый, положив туда же нателку и вторую каску он то с легкостью мог упаковать свой ранец так что туда поместится все необходимое да еще и останется место под продукты или воду А вот Вика, скажем так, Ник ничуть не сомневался в легендарной способности всех девушек под завязку заполнять даже самые гигантские сумки. Так что пусть у нее будет ограниченный лимит на дополнительный вес. «Так, все, ребята, заканчиваем», — раздался громкий голос Виталия. «Еще раз хорошенько проверьте ваши ботинки. Если на натрете мозоль, будет неприятно. Выезжаем через полчаса». «А мы прямо на Эльбрус поедем?» — попыталась поймать взгляд Виталия неугомонная Диана. «Прямо на Эльбрус», — к удивлению Ника согласился сотрудник компании. «Точнее, в базовый лагерь севера, он же поляна МЧС, он же поляна Эммануэля». «Поляна Эммануэля через реку находится», — не согласился с ним Александр Розенштерн. «Уже поднимался на Эльбрус», — уточнил Виталий, окинув тщедушного паренька скептическим взглядом. «Читал», — невозмутимо ответил ботаник. «А-а-а», разочарованно протянул Виталий. «Ну, в целом ты прав. Поляна Эммануэля действительно находятся через реку. Вот только вставать там сейчас нельзя. Поэтому мы пройдем чуть дальше и встанем лагерем в небольшом ущелье». «Почему нельзя?» — послышался голос кого-то из парней. «Профилактика пандемии же», — ответил вместо гида Александр. «В этом году Кавказ признан самым опасным направлением» все официальные туристические маршруты прикрыты до Нового года. «И зачем мы тогда сюда поперлись?» — прогудел стоящий рядом с ником, здоровяк Мирон. «Меньше народу», — хмыкнул Джон, который, видимо, сдружился с добродушным силачем Мироном, «больше кислороду, а кислород нам в горах ох как понадобится». «Напоминаю», — тем временем заливался соловьем Виталий. «Не экономьте на креме от загара, солнце здесь опасное». Денек, походите без защиты, обгорите. А оно нам надо? Оно нам не надо. Поверьте, хлебать горячую кашу обожженными губами удовольствие еще то. Далее ледоруб. Его мы надежно фиксируем на внешней стороне рюкзака. Кто догадывается, почему?» Послушав немного Виталия и убедившись, что ничего нового он не услышит, Ник решил еще раз присмотреться к команде суперталантов. Близняшки Кати и Лена Сидели на собранных рюкзаках и внимательно слушали Виталия, обмениваясь едва заметными улыбками и прочими невербальными штуками. Чуть вздернутая бровь, слегка поджатые губы и тому подобное. Если бы кто-то спросил мнение Ника, то он бы усомнился в способности близняшек читать мысли друг друга. Иначе зачем они переглядывались? Криомант Егор Иванов, три раза ха-ха, сражался со шнуровкой трекинговых ботинок, Из-под тишка, думая, что никто не замечает, пялился на грудь Дианы Звездной. Диана же не прекращала попыток охмурить Виталия и попутно стреляла глазками по сторонам, выбирая очередную жертву. По скромному мнению Ника, в следующем в списке «Рыжей ведьмы» окажется Макс Громов. По крайней мере, пиромант недовольно хмурился, смотря на заигрывание Дианы с Виталием. Он нервно поглаживал свой оранжевый «Ирокез», и что-то недовольно бурчал сидящему рядом Александру. Ботаник терпеливо отвечал на вопросы своего соседа, и Ник был готов биться об заклад, что мистер Розенштерн не случайно терпел столь сомнительное соседство. Ник был более чем уверен, что этот умник уже проанализировал всех участников группы и выбрал себе в напарнике самого удобного для себя персонажа. Следующий по кругу ушла Саша, чью фамилию Ник так и не узнал. Пожалуй, девушка была единственной, кто собрался одновременно с Ником. Свои берцы она снимать не пожелала, видимо, решила идти на восхождение в них. Девушка спокойно слушала Виталия, не спеша втирая крем от загара в свои и так бронзовые руки и смуглое лицо. Это восхождение, судя по всему, было для нее не первым. А вот Джон или Евгений Красов практически не слушал Виталия страдальчески кривясь от запаха который шел от завалившегося на пенку егеря на глазах ника парень несколько раз предпринимал попытку убедить своего соседа перебраться на другую часть поляны но мирон лишь недовольно хмурился богатырь не понимал чего хочет его верткий друг и лишь неодобрительно сопел сосредоточенно слушая виталика казалось его единственного не напрягал заросший проводник в плаще от которого зам мию несло алкоголем и проблемами Последнему полуфиналисту шоу «Суперталант» было явно не до рассказа Виталия. Взгляд гора не отрывался от ледоруба, и Ник чуть ли не физически ощущал желание парня швырнуть топорик в ближайшее дерево. Ник покачал головой и перевел взгляд на гида в компании. Виталий с Михаилом сменили свои костюмы на туристический комплект и стали походить на каких-то не то спецназовцев, не то лесников последний из находящихся на поляне участник похода валялся на пенке и надвинув на глаза шляпу делал вид что спит но ник не раз чувствовал на себе его тяжелый неприятный взгляд а обычно спокойный котя и вовсе приглушенно рычал и топорщил шерсть неприятный тип в очередной раз подумал ник не дай бог жить с ним в одной палатке хуже сценарий представить нельзя внимание доступно задание избавиться от проблемного соседа Награда – сокращение пути к цели на 72%. Шанс выжить в горах повысится на 27%. Штраф – увеличение вероятности потерять перевал стражей на 45%. Пока Ник промаргивался и додумывал свою мысль, за кустами, там где проходила дорога из Пятигорска, взвизгнули тормоза и донесся гортанный голос кого-то из местных. «Вон туда иди, красавица, там обычно приезжие собираются». «Спасибо!» — раздался такой знакомый звонкий голосок, и Ник неожиданно для себя сглотнул. «Пожалуй, все-таки можно», — подумал Ник, на деревянных ногах идя в сторону дороги и следя за приближением стройной фигурки с развивающимися медными волосами. «И как она все время меня находит?» «Ну здравствуй, Ник!» — фиалковые глаза, наполненные искренней обидой, требовательно посмотрели на парня. «Ты ничего не хочешь мне сказать?»